Достигнув она Беита. Так и следует, выберут на кладбище удобное место, чтобы устроить покойника головой в сторону вечной кабы Начнут для затравки заступом да лопатами, которые не везут с собой в прицепе. А когда чуть углубятся, пустит экскаватор выбрать яму до дна, а нишу сбоку — казанак — и ложе завершат вручную. Так оно будет и быстрее, и вернее. С этой целью они следовали в тот час по саразекам, то появляясь цепочкой на гребне всхолмлений, то скрываясь в широких лагах, то снова отчетливо вырисовываясь на удалении равнин. Впереди буранный едыгей на верблюде, за ним колесный трактор с прицепом, за прицепом, как некий жук, угластый и рукастый экскаватор «Беларусь» со скрепом бульдозерным впереди и отвернувшимся рабочим ковшом позади. Оглядываясь последний раз на склонившийся позади разъезд, Ядыгей к своему великому изумлению только сейчас заметил рыжего пса Жалбарса, деловито трусившего сбоку. Это когда же он успел увязаться? Вот те При выезде из Баранлы-Буранного его вроде бы не было. Знал бы, что он выкинет такую штуку, посадил бы на привязь. Экки хитрец! Как приметить, что Едыгей на Коронаре отправляется куда-то? Уж он выберет момент, примкнет в попутчики. Вот и в этот раз возник, как из-под земли. Бог с ним, — решил Едыгей. Гнать его назад было уже поздно, да и не стоило терять время из-за собаки, пусть себе бежит. И, словно бы отгадав мысли хозяина, Жалбарс обогнал трактор и пристроился чуть спереди и сбоку Коронара. Едыгей пригрозил ему кнутовищем, но тот и ухом не повел. Поздно, мол, грозиться. Да и чем он был плох, чтобы не допускать его к такому делу? Грудастый, с лохматой могучей шеей, с обрубленными ушами и умными, спокойными глазами, рыжий пёс Жалбарс по-своему был красив и примечателен. Между тем разные мысли навещали Ядыгея по пути на Анабеид. Поглядывая, как солнце поднималось над горизонтом, отмеряя времени течения, Вспоминал он все о том же, о житье-бытие былом. Вспоминал те дни, когда они с Казангапом были молоды и в силе, и являлись, если на то пошло, главными, постоянными рабочими на разъезде. Другие-то не очень задерживались на Баранлы Буранном. Как приходили, так и уходили. И им с Казангапом... Времени не хватало передохнуть, потому что хочешь не хочешь, приходилось ни с чем не считаясь, делать на разъезде всю работу, в какой только возникала необходимость. Теперь вслух вспоминать об этом неловко. Молодые смеются. Старые дураки жизнь свою гробили. А ради чего? Да, действительно, ради чего? Значит, было ради чего. Однажды на заносах двое суток, не покладая рук, бились, расчищая пути от снега. На ночь паровоз подвели с фарами, чтобы освещать местность. А снег все идет, и ветер крутит. С одной стороны счищаешь, а с другой уже сугроб навело. И холодно. Не то слово. Лицо, руки повспухали. Залезешь в паровоз на пять минут погреться, и опять за это гиблое сирозекское дело. И самый паровоз-то уже замело по колеса сверху. Трое из новоприбывших рабочих на вторые сутки ушли. обматерились сирозекскую жизнь, на чем свет стоит. Мы, говорят, не арестанты. В тюрьмах и то дают время выспаться. И с тем подались а на утро когда пошли поезда свистнули на прощание эй дураловы хрен вам в зубы